блядь, который кусался, произнес Ветряков и почти дружелюбно похлопал по борту бронетранспортера. Попался, быть нахуй. С первого взгляда ему, как незадолго до этого громили, стало совершенно ясно что хоть он и промахнулся, машина теперь никуда не уедет, по крайней мере, без гусеничного эвакуатора. На крыше бронетранспортера валялся париличный фрагмент стены из ракушечника, так что было вообще неясно, как стрелок ухитрился вдохнуть второе дыхание в зенитную установку до того, как бойцы Ветрякова своим огнем из окон заставили его задраить люк. Уцелевшие колеса смотрели в разные стороны. Передняя подвеска превратилась в кучу металлолома, причудливо перекореженного взрывной волной до такой степени, что могла послужить разве что скульптору-абстракционисту, ваяющему свои шедевры из добытого на свалке утиля железа. Ветряков бегло осмотрелся по сторонам и его заметно отпустило, а на губах заиграла зловещая улыбочка. Теперь, когда осы не могли кусаться, поскольку потеряли шала, оставалось лишь выкурить их из гнезда. Это могло быть даже весело. Правда, у защитников стальной крепости оставались амбразуры, целых три по каждому борту, из которых они могли стрелять. И если, конечно, было из чего... Огнемет не собирался проверять это на собственной шкуре. — За прорезями следите, блядь нахуй! — приказал он подошедшим бойцам. У него осталось человек семь полевых игроков, да еще четверо в дальнем крыле. Не густо, но вполне достаточно, чтобы завершить дело, поставив ширную точку. Как именно, ветряков пока не решил. — Смотрите, чтобы никто из них носа не высунул! Добавил он и, протянув руку, вынул початую бутылку дорогого марочного коньяка, замеченную им в кармане одного из ребят. «Это у тебя, блядь, нахуй что?» «Извините, Леонид Львович!» «Бледнее пролепетал боевик». Таньяк был из разграбленного подвальщика Бонифасского. Огнемет за подобные выходки вполне мог пристрелить, недолго думая. Однако сейчас он решил проявить великодушие. К тому же огнемет дорого бы дал за дорожку, но кокаин хранился в ящике письменного стола в особняке, куда пока идти было рано. Сначала следовало разобраться с залетными, которые, по всем понятиям, уже прилетели, глядя, как его люди берут неподвижный БТР в кольцо, огнемет пару раз жадно приложился к бутылке, Коньяк, обжигая пищевод, потек в желудок. Вообще-то ветряков не очень жаловал это. Но тут был особый случай, а коньяк действительно был редкого сорта из уникальной коллекции Бонника. Подбрасывая бутылку на ладони, огнемет бросил взгляд на особняк, и ему на мгновение показалось, что он видит далекий силуэт Бонифасского, прилипшего к крохотному окошку сауны. Сделав третий глоток, Леонид Львович шваркнул бутылкой аборт, словно спускался с тапелей новый океанский лайнер. Она брызнула коричневыми осколками. «Мелковатым, блядь, нахуй, для мести!» осклабился Леонид Львович внутри, представив вытянутую физиономию Бонника, наблюдающего эту картину. А, один хрен, приятно. К тому же и еще не вечер. «Головой попробуй, козел!» — глухо посоветовали из транспортера. Ветряков вздрогнул от неожиданности, потом вдруг хрипло рассмеялся. Боевики, стоявшие рядом, таращились на главаря во все глаза, подозревая, что он свихнулся. Но... Огнемет был в полном порядке. Просто чувство лисы, собирающейся полакомиться мясом пока еще живого ежа, охватившая его БТРа, стало особенно сильным после того, как он узнал, что еж еще и острить пытается. Глотая коньяк Бонифарского, он раздумывал над тем, как бы поизощреннее коснить запершихся в стальной утробе мудаков, чтобы это надолго запомнилось всем прочим, кому только может пойти в голову дурная мысль перейти дорогу Лёне Ветрикову. Теперь его осенило, он понял, как ему поступить. Насколько знал Ветряков, В арсенале банды закончились и гранаты, и динамит, использованный до последней шашки на недавней рыбалке. Впрочем, его это нисколько не смущало. У Ветрякова возник другой план. Он как раз открыл рот, собираясь отдать необходимое распоряжение, когда качок, чудом уцелевший на ступеньках, когда бандура в первый раз опробовал пулемет, несколько раз выстрелил в борт из пистолета. Пули с визгом с о броню, составив забравшихся на крышу боевиков в испуге отшатнуться. Одна из пуль прожужжала его Леонида Львовича над ухом, схватив полидурка за шиворот, Ветряков треснул его головой от тяжелую металлическую дверь брони-транспортера. Давно бы так! Одобрили изнутри. Ты что делаешь, припздак? — зашипел огнемет. — А как их еще оттуда выковырять, Леонид они, задыхался качок, размазывая по лесу кровь из разбитого носа. — Автогеном можно попробовать, — предложил худой бандит со старомодными ботинбардами. Приятели звали его Копейкой. — Срежем петли, не проблема, дисковая пила тоже подойдет, — сказал коренастый боевик с большими залысинами по кличке Мурик. Тихо! рявкнул огнемет, а разговоры немедленно прекратились. Я вам скажу, как мы поступим. Он окинул хмурым взглядом на поряженные лица своих людей, выудил из кармана зажигалку, продемонстрировал в вытянутой руке. Никто не поронил ни звука, пока он не закончил. Мы их, блядь, нахуй спалим! Правильно? Воспикнул качок. Вот это мысль! Жечь их гнит! К матери! Его вопль подхватили остальные. Хач нахуй! Эхом отозвался ветряков, потирая руки. Отредив троих человек в кладовую с забочкой бензина, Рянит Львович знаком подозвал Мурика. Где тот питер, которого Бонифаски вчера приволок? Спросил огнемёт. Киллер этот недо***банный! ломаный, блядь нахуй, переломанный! — В лазарете сидит, — сказал Мурик. — Ребята его вчера стернуть хотели, так доктор сучок не дал. Встрел гнида, давай в воду шмалять из револьвера. — Волотите сюда, — приказал Ветряков таким тоном, что стало очевидно. Для пленника из лазарета этот путь наверняка станет последним. «Переломанного? Или доктора тоже тащить?» Все же перестраховался Мурик, а огнемец взглянул на него, играя жил в окабе, так что тот съежился, словно проколотый надувной матрас на пляже. «Тащите обоих!» — распорядился Ветряков, и я их, блядь, на броню привяжу, чтобы тем внутри веселее было поджариваться. Совсем близко сверкнула молния. Стало светло, как днем. Затем пророкотал гром, оттолкнулся эхом от стены особняка и снова прокатился над двором. Задрав голову, Леонид хмуро глянул в низкое и мглистое небо, словно рассчитывал напугать его, и ему на лоб упала первая холодная капля, снова и еще сильнее.